Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости. А бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы, призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламации к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо. Отец мой, скорее опечальный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери Виктор Мальдан, пехотный капитан, переведенный на половинный оклад в 1814 году, а в 1815, получивший чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кофейнях и на общественных балах, что бурбоны продали Францию казакам. Первому встречному показывал трехцветную кокарду, спрятанную в шляпе за подкладкой. Вызывающий ходил с палкой, точеный на балдашник, который отбрасывал тень в виде силуэта императора. Если вы не видели, сударыня, некоторых литографий шарулей, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым бранденбургами. С воинским крестом и букетиком фиалок на груди прогуливался нелюдимым франтом по тюлерийскому саду. Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением Котидьен или Белого Знамени, и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил себе на горе и бесчестие шестнадцатилетнего мальчика. Слово «мой дядя Виктор» — полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец жестоко страдал от выхода к своего гостя, но как человек добрый не закрывал дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем. То, что я рассказываю вам, мне стало ясно много позже, Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем, возможно, больше. Одним прекрасным утром я, чтобы положить начало сходству, подбоченился и стал ругаться, точно бусурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный, Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы. Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром отец, по своему обычаю, взяв меня на руки, улыбнулся мне с тем ироническим оттенком, который придавал какое-то особое обаяние вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в то утро он мне рассказывал о короля Иветто, как о нем поется в песне. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен, его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло, стало белым, глаза огромными. Он попытался говорить, но зубы стучали друг от друга. Наконец он смог пробормотать, они его расстреляли. Я не знал, о чем шла речь, и почувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нейе который пал 7 декабря 1815 года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом. Около того же времени я на лестнице часто встречал старика, возможно, что он и не был очень стар. Его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице, Мне он казался неживым, или, по крайней мере, живущим иначе, нежели другие. У господина Денона, куда водил меня отец, я видел мумию, привезенную из Египта, и я искренне воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудренный парик и становилась господином Далесе, даже и теперь, сударыня. Отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин Далесе сильно походил на мумию Денон. Этого достаточно, чтобы понять, какой фантастический ужас он мне внушал. На самом деле, господин Далесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже само по себе являлось большим предубеждением. Я говорю, сударыня, о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть понятным вам и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от нас далеко. Но я, по возможности, буду краток. Впрочем, ничего занимательного я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонаровой и не могли. Госпожа де Габри просила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях. Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку моей матери, неприученной нравами республики и империи, к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика XVI. Господин Далесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля все, до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, основываясь на сообщениях путешественников, составил великое множество карт. Скормленный чистейшей сутью энциклопедии, он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, минутах и секундах широты и долготы, он занялся, увы, их счастьем. Следует заметить, что все люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин Далесе был роялист-вольтерьянец. Породы довольно распространенные в те времена среди бывших. Он был геометром больше Даламбера, философом больше Жан-Жака и роялистом больше Людовика XVIII. Но любовь его к королю Была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в заговоре Жоржа, покушавшегося на жизнь первого консула. Следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе обвиняемых. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону. Он звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка, настолько жалким воякой он его считал.